Глава 18 Выходило так, что Айви на ближайшие несколько дней стала самым оптимистично настроенным человеком. Все ее силы уходили на то, чтобы не позволять ари замыкаться в своих переживаниях. Адриан только и держался на ее обществе. Он старался проводить с ней все время, даже если они просто вместе читали в библиотеке. «Прости, что я такая...» Тряпка. Внезапно в один из дней сказал Адриан. Оторвавшись от книги, Айви удивленно на него посмотрела. «Не говори так». Она мягко улыбнулась. «Мне тоже непросто было пережить то, что случилось в моем мире». «И я тебе толком не помогал с этим справиться». Адриан еще больше ощутил себя свиньей. Повел себя как последний эгоист. Просто радовался, что ты здесь. «Ну, мне приятно, что тебя это радовало». Хотя по факту он и был прав. Айви не хотела добивать его критикой. «Как думаешь, во дворце за эти дни что-то изменилось?» Она решила сменить тему. «Узурпатор ликует», — ответил Адриан. «Планирует бал возможно, даже помилование заключенным. Вроде Ника. Теперь они тоже морально сломлены. Значит, сейчас попасть во дворец может быть проще, чем раньше?» Айви уцепилась за интересную ей мысль. «А зачем ты хочешь попасть во дворец?» Спросил Адриан, нахмурившись и не понимая ход ее мысли. «Ник сказал, что во дворце хранятся летописи всех семей», стала объяснять Айви и вздохнула. «Я надеюсь найти что-то о своей». Адриан подвис и не сразу понял. «Зачем? То есть ты хочешь найти своего предка, который из нашего мира решил отправиться в твой? Медленно, но все же дошло до него». да «Попытаться понять что-то о своей семье», — кивнула Айви. «Я ведь, получается, совершенно ничего о ней не знаю». «Нужно запрашивать доступ в архивы. Но с чего ты хочешь начать?» — спросила Адриан. «Они слишком огромные». «Я надеялась на твой совет», — призналась Айви. «Тебе вообще приходилось пользоваться этими архивами? Как они организованы? По алфавиту?» «Сначала идут архивы священной сотни», — ответил Адриан. «Сто самых древних и уважаемых семей. Их архивы самые обширные. Потом разделяются по сословиям. Дворянство, в зависимости от ранга и все такое». «Ох, черт! Тогда это, похоже, безнадежно», — признала Айви, отчаявшись «Это все равно, что искать иголку в стоге сена». Она хотела посмотреть записи даров. Сказал Ник, войдя в библиотеку. регистров в каких семьях какие дары встречались чаще всего. Есть и такой. Айви снова воодушевилась и закивала. Ник сказал, что у детей родителей может быть разный дар. Но если родился, например, пиромант, с высокой долей вероятности можно сказать, что такой дар был у кого-то из предков. Пироманты все на учете. К ним особый доступ. Ответил Адриан. «Но мы можем попробовать проверить твой талант к растениям». «То, что у меня это от бабушки, я не сомневаюсь». Айви задумчиво покачала кончик носа. «А вот был ли у нее дар пироманта, сомневаюсь. Так что и правда лучше пойти по пути растений». «Ты говорила твоя прапра, кто там появилась в городе и основала аптеку». «Припомнила Адриан. Как давно это случилось?» «Да, моя прабабушка», — кивнула Айви. Это было в начале девятнадцатого века. Ну, то есть нашего девятнадцатого. Не знаю, как у вас тут идет летоисчисление. Сообразила она. Словом, около 150 лет назад. Примерно понял. Кивнул Адриан, быстро что-то посчитав на пальцах. Хорошо. Я напишу официальный запрос на посещение архива. Ты будешь моей помощницей. Уверен, что не рискованно сейчас везти ее во дворец. Задумчиво спросил Николас, наблюдая, как он вытаскивает новое перо. «Узурпатор празднует пересечение королевской ветви. Он даже не обратит внимания на наши поиски», — ответил Адриан. «Хм, может, ты и прав», — признал Николас. Наверное, настроение узурпатора стало причиной и того, что пропуск Адриану дали в рекордно короткие сроки. «Видимо, мне лучше помалкивать», — спросила Айви, когда они шли ко дворцу. Ее одели как можно проще. Арианна постаралась придать ей вид невзрачной помощницы даже волосы помыла ей с какой-то гадостью, отчего они приобрели сальный вид. «Да, так будет лучше всего. Извини, если я буду вести себя как мудак. Во дворце меня считают слегка эксцентричным ученым. Наполовину историком, наполовину философом. Недостаточно хорошим, чтобы войти в круг королевских советников». «А ты умеешь вести себя как мудак? Айви не смогла сдержать улыбку. «Так или иначе, будет к лучшему, если у тебя это получится. Мне так кажется». «Я постараюсь, чтобы нас ни в чем не заподозрили», — пообещал он, кивая. «Пусть лучше обо мне судачат, чем и тебе». «Слушай, я только не совсем поняла. У вас на учете каждый, как бы выразиться, гражданин страны», — спросила Айви. «Я к тому, не возникнут ли у них вопросы, кто я вообще такая?» «Я приготовил для тебя документы», — ответил Адриан. «Согласно им, ты моя помощница стажёр из местной глухомани, которая их мало интересует. Надеюсь, они не будут слишком пристально в них вглядываться». «Ты все предусмотрел». Айви улыбнулась, но едва ворота оказались в поле зрения, стерла улыбку, поправила очки и начесала челку на лоб погуще. Адриан вздохнул, попросил у неба удачи. И они двинулись к воротам. Первое, что бросилось в глаза Айви, это изображение раскидистого, щедро усыпанного листвой дерева на воротах. Оно было строго по центру, так что, открываясь, створки делили его пополам. Выходило, что дерево почиталось очень давно. Но подошли они, конечно, не собственно к воротам, а к двери сбоку от них. Магистр Адриан Леонель де Роксонет прибыл с целью посещения архива. Он вручил гвардейцу подтвержденный запрос. Гвардеец принял бумагу без особого почтения. Узурпатор набрал людей себе под стать. «А это с вами кто?» Он кивнул на Айви. «Моя помощница. Будет вести записи, пока я веду поиски нужных материалов для моей монографии», ответил Адриан, протягивая, и ее бумаги тоже. «Не мне же пыль глотать». «Ну-ну, пользуйтесь, пока есть чем». Гвардеец посмотрел документы Айви, и, как они и надеялись, особо ими не заинтересовался. Наш достопочтенный правитель считает, что эти архивы только место занимают. Спалят их, да и дело с концом. Адриан едва сумел подавить дрожь при этих словах и кивнул Айви, чтобы та не отставала. Другой гвардеец сопроводил их, чтобы они точно никуда, кроме архива, не свернули. Айви шла и старалась не особо глазеть. Хотя дворец впечатлял. Архитектура и отделка были просто роскошные. А обилие дерева, пущенного на резные панели, говорили о том, что раньше леса здесь были в изобилии. И на контрасте с этой роскошью ее поразило как пыльно в архивах, какой тяжелый там воздух, словно туда месяцами никто не заходит. «Добро пожаловать в склеп истории!» Вздохнул Адриан. Ему было больно видеть архивы такими, Но он ничего не мог поделать. Думаю, раньше здесь было живее. «А почему здесь такой упадок? Чего узурпатор хочет добиться уничтожением архивов?» — спросила она, следуя за Ари. «Возможности переписать историю?» — ответил Адриан. «Через несколько поколений у людей уже не возникнет вопросов о легитимности его династии, если ему это удастся». «Вот черт!» Пусть Айви не могла считать себя полноценным членом этого общества, но ей было жаль Ари, Ника и многих других, кто рискует потерять свою историю. Что ж, давай, правда, поторопимся. Им потребовалось время, чтобы сориентироваться. Как они и предполагали, все записи о семьях с пиромантами были изъяты. Через пару часов им удалось отыскать шкафы с нужными датами. Так, кажется, вот здесь может быть то, что нам нужно сказал Адриан, смахивая пыль с фолиантов. Айви оставалась только быть на подхвате, она ведь даже имени своего рода не знала, так что в поисках толком помочь не смогла бы. «Здесь записи о королевской семье», сказал Адриан, долистав один из томов, почти до середины и тот раскрылся на королевском гербе на весь разворот. «Надо же, их таланты тоже были связаны с растениями». «Имеешь в виду семья, которая правила до прихода к власти узурпатора?» — уточнила Айви, рассматривая герб. «Конечно же, с изображением дерева». «Да, а я как-то напрочь забыл об этом». «Знал и забыл». Адриан сам поражался своей непроходимой глупости. «Ведь все логично. Это была королевская обязанность заботиться о лесах и природе королевства. Но сейчас ведь остались люди, обладающие таким даром. Айви стала не по себе от того, что ее дар схож с тем, которым обладала королевская семья. «Все побочные ветви королевского дома пересеклись. Как ты понимаешь, не без помощи», — ответил Адриан вполголоса. «Поэтому я не слышал о таком даре уже очень давно. Похоже, что твой предок был близок к королевской семье». «Да, похоже, мне тут вообще светиться не стоит», — Айви нервно усмехнулась повторяя кончиками пальцев ответвления родов. Их было немало, и все уничтожили. Надо сделать копии, записи и разбираться внимательнее дома. Вздохнул Адриан, понимая, сколько здесь работы. Надо было брать с собой Ника, чтобы он вынес летописи. Но он говорит, что его теперь во дворец не пускают. Нахмурила Сяеви. А как можно сделать копии? Адриан некоторое время раздумывал, как им поступить а потом полез в свою сумку, которую принёс с собой. «Я как чувствовал, что может пригодиться», — сказал он. Чернила в летописях на водной основе. «Если я смогу хм, распылить над ними воду в виде пара, а потом наложить это на бумагу, и если ты её очень осторожно нагреешь, то мы получим зеркальный отпечаток». «Нагреть?» — перепугалась эви наблюдая за его манипуляциями. «Ты с ума сошёл? А если я...» «Не дай бог, сожгу это. Это же такая ценность!» «Поэтому от тебя требуется предельная концентрация», — ответил Адриан. «У нас не будет второго шанса, и надо сделать это быстро». «Ох, боже!» Айви постаралась взять себя в руки и сосредоточиться. В конце концов, она прекрасно понимала, как высоки ставки. Для начала, пока Ари все подготавливал, она решила быстренько потренироваться, Ей удалось сжечь небольшой кусочек бумажки из тех, что они взяли с собой для записей. Адриан посмотрел на нее и улыбнулся. «Напомню, что наша цель слегка противоположная», сказал он, рассеяв дым взмахом руки. «Да, да, не нервируй меня», тихо проворчала она, отмахиваясь от него. Снова сконцентрировавшись, теперь уже на другом листочке, она заставила его чуть заметно поразоветь и тут же сняла воздействие. Адриан потрогал его, тот был умеренно тёплый. «Может, влажную будет легче нагреть?» предположил он. «Влажную будет сложнее сжечь, что немаловажно», ответила Айви и длинно выдохнула. «Так, давай попробуем». Для начала она просто коснулась книги-листа, который должен был принять на себя информацию, и, стараясь максимально сосредоточиться на уровне силы, направила её на лист. Адриан достал флягу с водой, которую принес, и заставил несколько капель испариться и тонким слоем осесть на бумагу, пропитывая ее, но не превращая в бесформенное нечто. «Давай, пробуй сейчас», — предложил он. Наблюдая за едва различным паром, Айви постаралась зацепиться силой именно за него и через него проникнуть в бумагу. «Ты только следи», — пробормотала она. Адриан молча кивнул, готовый в любой момент потушить пламя, если Айви не удержит контроль. Но их опыт оказался удачным. На бумаге проявился бумажный оттиск, не совсем четкий, но вполне читаемый. Как оказалось, контролировать силу воздействия было гораздо тяжелее, чем просто поджечь предмет. Поэтому, когда Адриан скомандовал, что достаточно, Айви буквально пошатнулась, опустив руки. Адриан придержал ее и помог сесть. Устала. Спросил он, протянув ей флягу с водой. Пока Айви пила, он прятал тонкие листы бумаги с их скопированными страницами. «Честно говоря, ужасно», — кивнула она, опустошая флягу. «Надо будет выяснить, как я могу восполнить эту силу». «Уверен, Кивон что-нибудь подскажет», — ответил Адриан. «В состоянии идти или еще надо отдохнуть?» «Нет, пойдем». Чуть пошатнувшись, Айви все же поднялась. «Хочется уйти отсюда поскорее», — призналась она, помогая Аре сложить и убрать все. «Не торопись, главное», — ответил Адриан, чтобы наш уход не вызывал подозрений. Попросил он. «Торопиться мне сейчас в любом случае не под силу», — улыбнулась она. «Наши вещи будут проверять перед выходом, да?» «Обязательно», — кивнул Адриан. «Но ничего не найдут». Он подмигнул ей, и они пошли на выход где были встречены гвардейцем и сопровождены к воротам. Хоть Айви переживала, им удалось без проблем выйти с территории дворца и вынести оттуда скопированные листы. Но как только они оказались за воротами, она выдохнула. «Боже, я и не думала, что я так сильно напряжена!» Призналась она. «Теперь нам ничто не угрожает». Адриан погладил ее по спине. «Но если ты в состоянии убраться отсюда, нам лучше побыстрее». «Да, в состоянии. Убила бы за чашку крепкого и сладкого чая», — призналась она. «Так что давай поторопимся домой». «Потерпи, скоро все будет», — пообещал Адриан и, оправдывая себя необходимостью поддерживать Айви, приобнял ее за талию. Айви с его поддержкой забралась в потрёпанную временем двуколку, в которую был запряжен один конь. До шикарных выездов короля им было далеко, но, по крайней мере, мне пришлось проделывать весь этот путь на своих двоих. Адриан взял вожжи и чмокнул губами, и они поехали домой. Хоть ехать было недолго, Айви все равно успела задремать у него на плече. Так что одной рукой Адриан обнимал Айви, а второй держал поводья. Благо, лошадка и так отлично знала, куда идти. Ему даже не пришлось спускаться, когда они приехали. Николас ждал их и открыл ворота. «Что с Айви?» Спросил он, закрывая ворота и помогая заняться лошадью и экипажем. «Все нормально прошло? Нашли что-нибудь?» Устала. Ей пришлось использовать пиромагическую силу. Тихо ответил Адриан. «Возьми сумку. В доме все расскажу». Попросил он, планируя отнести Айви на руках. Но Айви уже проснулась и сама выбралась из двуколки хоть и слегка пошатываясь. «Я в норме. Просто нужно выпить чай. Возможно, с имбирем». «Идем, я отведу тебя на кухню». С одной стороны, Адриан был рад, что она не совсем обессилена, но утраченная возможность отнести Айви на руках опечалила его. На кухне их ждала Арианна. Чайник у нее уже был согрет, так что она быстро заварила чай, следуя рецепту Айви, пока ее усадили в кресло. Ник пошел за Киваном, чтобы тот посоветовал, как восполнить потраченные силы. «Проще всего от открытого огня, конечно» ответил тот, устроившись за столом. «Если есть возможность, я просто притягиваю пламя и как бы даю ему впитаться в меня». «А это не чревато ожогами?» спросила Айви, помня, как подпалила волосы и обожгла лицо. «Хм, но я ни разу не обжигался». киван почесал кончик носа. «Наверное, огонь как-то меняется, когда как бы притягиваешь его, а не просто суешь руку в пламя». Айви оставила при себе мысли что она, видимо, хроническая неудачница, раз все у нее идет наперекосяк. Она только напомнила себе, что Киван со своей силой с раннего детства и знает ее лучше, чем она когда-либо сможет узнать свою. Так что она только вздохнула и протянула руку поближе к огню, пытаясь призвать его, прося согреть и наполнить силой. Маленький язычок пламени качнулся и потянулся к ее руке, а потом словно скользнул по коже, и растворился в ней. Ледяные пальцы сразу же потеплели, а Киван довольно кивнул. «Может, растопить посильнее?» тут же предложил Адриан. Да, огонь был ценным ресурсом, но ради Айви он готов был начать жечь собственную одежду, тем более, что свою силу она не растратила просто так, а пустила в дело. «Нет, мне нормально», — отмахнулась Айви, завороженная пламенем. Оно мало-помалу впитывалось в ее кожу и разгоняло тепло по венам. Ощутив, что дурнотная слабость отступила, Айви выдохнула и опустила руки. «Мне уже лучше», сообщила она остальным и стала пить чай, пока Адриан рассказывал, как прошел их визит в архив. Лишь убедившись, что с ней все в порядке, Адриан приступил к рассказу, не забыв упомянуть, что узурпатор собирается уничтожить архивы. Услышав эту новость, все, кто был за столом, ахнули не скрывая ужаса он хочет переписать историю моментально понял его замысел ник это же чертовски ужасный и вместе с тем прекрасный стратегический ход рад что ты одобряешь закатил глаза адриан совершенно не разделяя его энтузиазма если он успеет мы потеряем нашу историю не больше и не меньше будь я им я бы делал то же самое ответил ник Не знаю, то ли он поумнел, то ли его советники. Хорошо, что тебе все же не удалось завладеть властью. Проворчал Ария, осторожно доставая и раскладывая на столе полученные ими копии. Ты меня неправильно понял. Закатил глаза Ник. Я не собираюсь взойти на престол и перекроить историю. Я говорю, что будь я им, а это немного другое. И тем не менее, я в любом случае осуждаю эту идею. Констатировал Адриан.